«Светить!» — повторил голос. Ваня подошел к ближней клетке. Там сидела и смотрела на него молодая женщина. Он старался не светить ей в глаза фонарем, но для нее свет все равно был ярким, и она щурилась. «Сколько человек вас охраняло в последнее время?» — спросил Ваня. «Один. Он приносил еду и воду, но в последнее время только воду. Иногда приходили другие, но редко», — ответила она, пристально на него глядя и стараясь понять, что происходит и чего ожидать от незнакомцев. — Мы вас освободим, — громко сказал Ваня. — Тех, кто был здесь, мы убили, надеюсь, что всех. Но могут появиться другие, и мы не знаем, когда. Нам нужно переправить вас на берег, потом уже будем думать, что делать. Сема подошел к этой клетке, и ключом, который они забрали у единственного надсмотрщика, попробовал ее открыть. Замок легко щелкнул, и дверь приоткрылась. — Подходит, — удовлетворенно сказал Сема. «Мы пойдем, поищем воду. А ты можешь освободить остальных», — сказал он женщине. «Я могу показать, где вода. Раньше меня водили на кухню, чтобы я готовила для пленников, но это до взрыва. Потом перестали. Будет быстрее, если я покажу, раз вы не знаете. Тут люди от жажды умирают. Этот изверг редко приходил и давал помалу», — сказала женщина. «Идет», — сказал Сёма. «Тогда пойдем быстрее». «Все будет хорошо», — крикнула женщина остальным. «Мы сейчас вернемся». И никто не ответил, только где-то раздался стон. Они быстро прошли по коридору, подобрали бочку. и Женщина повела их по лабиринту переходов. Сами они правда долго бы искали. Вернее, они бы нашли кухню, но там набирать бочку было неудобно, и они бы долго мучились. Она же привела их в отдельное помещение с множеством труб. Одна труба была сильно изогнута, и на ней помещался кран. Ее специально так переделали, чтобы было удобно наполнять бочку. Они поставили ее снизу и открыли вентиль. Вода побежала вниз тонкой струйкой. Все, включая женщину, ожидали большего. Она смотрела на эту струйку и несколько раз непроизвольно облизнула губы сухим языком. «Попей», — ласково сказал Ваня. «От того, что ты терпишь, никому лучше не станет». Она с благодарностью на него посмотрела, сложила не спеша ладошки лодочкой и подставила под струю. Когда немного набралось, она поднесла к рту и начала пить. В каждом движении она старалась сохранять достоинство, но когда пила, глотки все равно получались резкими и судорожными. Она опустила руки. «Пей еще», — сказал Ваня. «Ты же не напилась». «Это не будет честно перед остальными», — отрицательно покачала головой она. «Они-то ждут, а там некоторым гораздо хуже». «Это очень медленно. Мы теряем время», — сказал Сема. «Я пойду, камеры пока открою». Дорогу вроде запомнил. Он, не дожидаясь ответа, ушел. Ваня остался с женщиной. «Как тебя зовут?» Спросил он у нее. «Арина», — ответила она. «А я Ваня. Тот, который ушел, это Сема. Будем знакомы». «Кто вы такие?» Задала Арина, мучивший ее вопрос. Она до сих пор не была уверена, стоит ли доверять незнакомцам, хотя тот, кто открывает твою клетку, заслуживает гораздо больше доверия, чем те, кто тебя в ней запер. «Трудно объяснить быстро, но мы не с ними. Мы оказались рядом, а они на нас напали. Мы убили всех на берегу и решили осмотреть корабль». «Как оказалось, не зря», — сказал Ваня. «А где мы?» — спросила Арина. «Это остров. Корабль после взрыва сильно пострадал, и его прибило к берегу. Мы думаем, что хозяева сюда наведываются периодически и вывозят грузы. Судя по тому, что охрана была, они еще должны вернуться». «Уж не знаю, за вами или за чем другим», — сказал Ваня. «За нами. По обрывкам разговоров мы это поняли, когда они приходили. Нас оставили напоследок, как наименее ценный товар», — сказала Арина дрогнувшим голосом. «Чем сможем, тем поможем», — сказал Ваня. «Хотя и не все в наших силах. Сейчас главное — на берег перебраться. Ты знаешь, где выход на палубу? А то мы тут заплутали». «Очень примерно», — ответила Арина. Когда меня сюда вели, я старалась запомнить, но с тех пор я клетку не покидала. — А давно это было? — спросил Ваня. — Очень. Мне кажется, что вечность назад, — ответила Арина и заглянула в бочку. Там набралось едва ли на четверть. — Эх, была бы еще бочка, мы бы одну оставили набираться, а вторую отвезли и напоили пока хоть кого-нибудь, — сказал Ваня. — А тут есть, — вдруг скинув на него глаза, сказала Арина, и быстро пошла к выходу, он поспешил за ней. Когда Сема вошел в трюм с клетками, то ему сразу крикнули. «Что вы сделали с Ариной? Где она?» Он ничего не видел, а фонарь взять у Вани забыл. А те, кто сидел в клетках, за долгое время к темноте привыкли и кое-что различали. «С ней все в порядке. Она ждет, пока наберется вода. Напор слабый. Я хочу вас пока выпустить, но забыл фонарь. Буду на ощупь. Надеюсь, вы и не будете на меня нападать». «Мы действительно хотим вам помочь!» «Хватит болтать! Открывай!» — сказал другой голос. Сема подумал, что за все время не слышал ни одного мужского голоса. Если мужчины здесь и были, то они молчали. Сема подошел к ближайшей клетке, нащупал замок и отпер дверь. Она распахнулась в миллиметре от его лица, и он почувствовал, как мимо кто-то проскользнул. Стало немного тревожно. «Вы, наверное, многое вынесли, но проявите благоразумие». «Мы в самом деле стараемся вам помочь. Сибариты наши враги. Надеюсь, что не получу удар по голове в темноте», — сказал Сёма на всякий случай. «Оля, не смей!» — раздался крик неподалеку. «Видно же, что он правду говорит. Не трогай его!» Сзади раздались торопливые удаляющиеся шаги. Не зря он взывал к их разуму. «Спасибо», — сказал Сёма. «Я всех выпущу. Жаль, тут так темно». «Здесь зажигается свет, только выключатель где-то снаружи, мы не знаем где», — раздался тот же голос, который окрикнул Олю. «Лучше бы свет нашла», — крикнули той, которая была на свободе. После этих слов Сема краем глаза увидел, как в дверном проеме мелькнул силуэт. Он двинулся на ощупь дальше, к следующей клетке. Он успел открыть пять или шесть, когда пришли Ваня с Ариной. Мимо него больше никто не пробегал, не подкрадывался». И было ощущение, что пленницы начали воспринимать их лояльно. С фонарем дело пошло быстрее. Они отпирали решетки. Арина поила по чуть-чуть тех, кого освободили. Некоторые не могли даже выйти самостоятельно из клетки. Вода быстро закончилась, и Арина с Фаней укатили бочку, чтобы заменить ее на ту, которая в это время наполнялась. «Сколько вас здесь?» спросил Сема у одной из пленниц, которая была более-менее активна и начала ему помогать. Она взяла фонарь и сытила ему. «Точно не знаю. Около трехсот», — ответила она. «Одни женщины?» — спросил Сёма. «Почти», — кивнула она. «Есть несколько мужчин. Они иногда забирают тех, кто для них интерес представляет. Музыкантов и с редкими на планете профессиями. Специалистов, если им удается выжить при нападении на общину». «Мрази!» — не сдержался Сёма. «Их нужно уничтожить всех до единого». «Как?» — усмехнулась «Помощница». С тех пор, как они появились, никто им не может противостоять. На нашем побережье ни одной общины не осталось, а было два десятка. «Пока не знаю», — сказал Сёма. «Но этот корабль кто-то взорвал. Значит, у них есть и сильные враги. Нужно с ними объединиться и уничтожить сибаритов. А если эти самые враги ничуть не лучше? Может, они просто их место занять хотят?» — спросила помощница. «Мы этого не знаем, но что этих нужно уничтожить, знаем». «Я сделаю для этого все, что от меня зависит», — сказал Сёма. «Как тебя зовут?» «Валя», — ответила помощница. «А тебя?» «Меня, Сёма. На этой планете есть разные люди. Я многого не знаю, это сложно объяснить, у меня проблемы с памятью. Но даже за последнее время я видел много хороших людей, и сильных, и с оружием. Не думаю, что не найдется никого, кто бросит вызов сибаритам. «Хорошо, если так. Только наших мужчин уже не вернешь» грустно сказала Валя. «Зато можно спасти много других жизней», — сказал Сёма, отпирая очередную клетку. Через некоторое время внезапно вспыхнул свет. Ну, вспыхнул это, конечно, сильно сказано. Загорелись лампы наверху. Но не все из тех, что там были, и многие довольно тускло. Часть из них мигала. Но это было лучше, чем ничего. Так дело пошло быстрее. Прибежала девчонка лет 15 в грязном широком сарафане местами порванном чумазая, лохматая и басая. «Оль, это ты включила свет?» спросила Валя. Девчонка кивнула и гордо сложила руки на груди. «Кто-нибудь знает, где выход? Как на палубу быстро выбраться?» громко спросил Сёма. Никто не ответил, но Оля сорвалась с места и опять куда-то убежала. Те, кто был не полностью обессилен, помогали другим, кто еле двигался выбираться из клеток. Сёма с Валей перебрались уже на следующий ярус и открывали клетки там. Прибежала Оля и закричала что-то нечленораздельное. «Кажется, нашла выход», — предположила Валя. «Продолжи сама, ладно. Нужно выводить отсюда людей», — сказал Сёма. Валя кивнула и взяла ключ. Сёма спустился вниз и подошел к Оле. «Ты знаешь, как выбраться на палубу?» — спросил он. Она кивнула. Сёма заговорил громко, обращаясь к остальным. «Нужно несколько человек, чтобы пошли со мной и запомнили дорогу». «Мы начнем возить людей на берег, а те, кто в состоянии, выводить остальных на палубу, хорошо?» Все согласно загудели, и рядом с Семой сразу собралась большая группа. Пришли с очередной бочкой Ваня и Арина. «Что происходит?» — спросил Ваня. «Нужно начинать возить людей на берег», — сказал Сема. «Пойдем, ты понадобишься. У нас же две лодки, а остальные пока будут выводить людей на палубу». «Они пошли за Олей» которая, проведя их по нескольким коридорам, привела к лестнице. Подниматься пришлось довольно долго, но зато она вывела их прямо на палубу через искореженный взрывом дверной проем. Именно этим входом, судя по следам, пользовались сиборитой, чтобы попадать внутрь. Часть женщин погрузились в лодку, а часть отправились обратно за теми, кто остался внизу. Все, мы Ваня отвезли первую группу на берег и начали курсировать туда-обратно, теперь на двух лодках. Дело было уже к вечеру, И нужно было успеть до темноты. Когда они привезли первую партию, то Сёма сказал женщинам, чтобы те обыскали лагерь. Там должны быть продукты. И если найдут, то начали готовить. Через некоторое время на берегу задымился костер. Значит, что-то нашли и начали кошебарить. Неразговорчивая, но очень активная воля приехала первым рейсом и тут же убежала в лес. В одну лодку влезало не больше десяти человек, так что рейсов пришлось сделать много. Когда они закончили, уже почти стемнело. На последней лодке ехали Валя и Арина, которые взяли на себя основную организационную работу на корабле. Мужчины в самом деле оказалось очень мало, человек 15 всего. Они, как только их освободили, тоже активно включились в работу и носили наверх тех, кто даже ходить уже не мог. А были и такие. Как оказалось, пока они возили людей на берег, Оля нашла поблизости источник, которым, скорее всего, пользовались и сибариты И вопрос с водой был решен. Она же нашла поблизости несколько плодовых деревьев, и женщины натаскали две кучи фруктов. Проблема была в посуде и емкостях, поэтому есть приходилось по очереди. А за водой бегать постоянно, потому что хранить ее было не в чем. В лагере Сибаритов все было рассчитано на несколько человек. А тут несколько сотен пожаловала Сема переживал за Юну, но так и не нашел возможности к ней выбраться. Да и показывать всем подводную лодку пока не хотелось. Они не смогут с собой никого увезти. Им придется оставить всех здесь, бросить, другими словами. Он чувствовал от этого внутренний дискомфорт и не хотел дразнить их тем, что самим им есть на чем отсюда уплыть. Но юно-умная девочка, она наверняка видела, что происходит, и поймет, что им было просто некогда. А утром, пока все будут спать, можно будет к ней наведаться». Когда все основные дела были закончены, на пляже разожгли большой костер, и все собрались вокруг. Народу было много, круг получился очень большим и в несколько рядов. Нужно было обсудить произошедшее и решить, что делать дальше. Первым слово взял Сема. «Если вы еще не знаете, то это остров. Он довольно большой, но остров. Уйти отсюда некуда. Сибариты наверняка вернутся, иначе бы они не оставили здесь охрану. Мы не знаем, когда навернуться. Я вижу для вас только один выход — уйти в вглубь острова и спрятаться. Придется обустраивать свою жизнь здесь. Но они должны думать, что вас забрали, иначе они устроят охоту и найдут вас. Сидеть придется тихо, по крайней мере, в первое время, пока они не потеряют интерес к этому острову и не перестанут возвращаться. — А вы как сюда попали? — раздался мужской голос. — Значит, есть дорожка? Мы приплыли, но у нас очень маленькая лодка. Мы там сами еле-еле помещаемся. Так что забрать никого не сможем. Да и вас тут очень много, около трехсот. Нужен большой транспорт. 372. Мы подсчитали. Раздался голос, и это была Арина. Тем более, сказал Сёма. Насколько я понял, ваши поселения уничтожены. Возвращаться туда смысла уже нет. Вам нужно строить новую жизнь. Вы слышали про тюрьму? Раздались множественные неуверенные голоса, которые в основном говорили «нет». Ну а среди них Сема услышал и несколько «да». «Туда ссылают заключенных со всех колоний, но людям там по большей части удалось организоваться и построить нормальное справедливое общество. Думаю, что для вас было бы лучше всего попасть туда. Но вот как это сделать, я пока что не знаю. Нам придется уплыть, но мы постараемся по мере возможности вам помочь». «Мы про вас не забудем», — сказал Сёма. «Спасибо, что освободили нас», — раздался женский голос. И Сёма узнал Валю. «Это и так много. Теперь у нас есть шанс. Ты все правильно говоришь. Мы уйдем вглубь острова и затаимся. Постараемся обустроиться и наладить жизнь. Еще вчера мы даже об этом и мечтать не могли». «Завтра нужно будет забрать с корабля то, что может понадобиться вам для жизни. Инструменты, бочки для воды, все, что найдем полезного» а потом попрощаемся. Нам нужно плыть, и вам лучше не маячить на берегу. Ведь неизвестно, когда сибориты приплывут сюда вновь», сказал Сёма. «Надеюсь, не завтра», — раздался мужской голос. «А то плохо получится». «Да», — согласился Сёма. «Мы все на это надеемся, но это необходимый риск. Оставаться на необитаемом острове без всего — это тоже очень тяжело. А то, что остров необитаем, не вызывает никаких сомнений». «А что это там за штука на горе торчит?» — спросил кто-то. «Все видели? Остров не такой уж и заброшенный». «Да», — кивнул Сёма. «Мы тоже видели. Скорее всего, это осталось со времен колонизации. Сибариты жили здесь на берегу довольно долго, и незаметно, чтобы они вступали с кем-то в контакт. Зато вы с ними здорово вступили. Мы видели труп с ложкой в голове». Сказал кто-то, и все засмеялись. Сдержанно и не очень весело, но засмеялись. А это был уже хороший знак. «Я даже не представляю, что вам довелось пережить и сколько времени вы просидели в клетках», — сказал Сёма. «До взрыва не очень долго. Они хотели отвести нас к себе. Но по пути возникло какое-то дело, судя по их разговорам», — заговорил один из мужчин. «Когда был бой?» «А был бой?» — с интересом спросил Ваня. «Да, на нашем корабле был один взрыв, но мы слышали и другие, как минимум два». Так вот, после этого прошло около полугода. Я оставил засечки в камере, но не знал, когда день, когда ночь, поэтому ориентировался приблизительно по циклам сна. Сначала нас кормили плохо, но регулярно, потом все меньше и меньше. А под конец даже с водой проблемы начались. «Продукты закончились», — сказала Арина. Я посмотрела, там все кладовые пустые. Да и вода еле идет. Если бы вы нас не освободили, или сибариты не приплыли бы за нами в течение ближайшего времени, то мы бы умерли. Это был вопрос недели, максимум двух. «Мы оставим вам одну лодку, да, Вань?» спросил Сема. Но тот не стал спорить, а с готовностью кивнул. «Думаю, на этом пока все. Нужно отдохнуть, а то завтра тяжелый день. Будет много работы, а работать могут не все». Вопросов ни у кого не возникло, все и так было ясно. Люди стали расползаться по пляжу. Самых тяжелых определили в шалаши. Остальные устраивались кто как может в повалку на песке. К Семе подошел Ваня с Ариной. «Сем, слушай, тут такое дело», — начал он, подбирая слова. «В общем, Арина едет с нами, и это не обсуждается».